Глава 9. Конец прекрасной эпохи. Кордовский халифат достиг вершины своего развития уже после смерти наших знакомых Абдурахмана III и Хиздая. Это произошло на рубеже X и XI веков в правлении Аль-Мансура, победителя, грозы христиан Северной Испании. А затем в начале XI века после периода Смуты халифат рассыпался на 23 части. Таким образом, стабилизация, наступившая при сильных правителях Абдурахмане III и Аль-Мансури, оказалась недолгой. Стоило центральной власти ослабеть, все старые противоречия всплыли. Особенно яростно враждовали друг с другом славянская и берберская воинщины. Всем нам известно, что это случается. Государство, кажущееся могущественным, вдруг рушится, а уж в средние века это случалось сплошь и рядом и вовсе не всегда было шагом назад в развитии той или иной страны. Но в случае арабской Испании это событие оказалось роковым. Поначалу так, впрочем, не казалось. Наступившая эпоха получила название Таифа – княжество. Эти княжества вели между собой частые войны, но во многих из них к власти пришли просвещенные правители, так что культура продолжала развиваться. Иногда провозглашались недолговечные республики. В этой борьбе на первое место выдвинулась Севилья, оттеснив Кордову. Там, в Севилье, возник блестящий двор, и местные эмиры меценатствовали, подражая ушедшим в историю халифам Кордовы. Другие эмиры пытались подражать Севилье. К евреям отношение тоже было терпимое. Вообще, Положение напоминает ситуацию в Италии в эпоху Возрождения. Культурный подъем продолжался, и именно в это время испанские арабы освоили производство бумаги. Это было важным событием в истории культуры любой страны. Лирическое отступление. Раз уж я пока что хорошо говорю об арабах, то тут, к слову сказать, об одном их важном вкладе в мировую культуру – об их роли в распространении бумаги. Бумага, как известно, китайское изобретение. В 722 году, когда весь мусульманский мир был еще арабским миром, а весь арабский мир подчинялся халифам из Дамаска, амиядам, арабы победили китайцев в большой битве и взяли много пленных. Среди пленных оказались и мастера по производству бумаги, и таким образом... Важный китайский технический секрет был раскрыт. Арабы поступили разумно. Они поселили пленных китайских специалистов в ближайшем подвластном им крупном городе. Это был Самарканд. Китайцев заставили обучить своему делу местный народ. И бумага начала свое победное шествие. Она была не такой уж и дешевой, как мы теперь привыкли. Но все-таки много дешевле пергамента. В XI веке Она дошла до Средиземноморья, и именно она добила в Египте папирус. Вообще подъем арабской культуры в немалой степени связан с бумагой. Христиане изумлялись обилию и дешевизне книг у арабов, пока не переняли у них этого искусства. Историки отмечали особый блеск арабской литературы, как художественной, так и научной, в эпоху Таифа. Но нас особенно интересует, Достижение еврейской мысли Для начала надо сказать пару слов об Ибн Гавироле, легендарном философе и поэте. О его источнике жизни спорили в средние века без конца, в том числе и в христианском мире, где его считали арабским ученым. Книга была написана по-арабски, но до нас дошла именно в латинском и еврейском переводах. Его религиозно-мистические стихи написаны на древнееврейском и ценятся религиозными евреями по сей день. А светские стихи он писал частью по-арабски, и они ценились всей арабской Испании. Ушел он из жизни молодым. Видимо, был убит завистником-мусульманином. Вариант Моцарта и Сальери. Легенда говорит, что убийца закопал его труп в саду под смоковницей, а та вдруг зацвела – Хотя и была середина зимы. Чудо привлекло внимание. Дерево выкопали, чтобы исследовать странное явление. И там обнаружили тело. Убийца был обвлечен и казнен. Пока еще за убийство евреев казнили. Но небеса уже начинали хмуриться. Страшный погром случился в Гранаде. Евреи там якобы слишком вознеслись. Но это были еще цветочки. А наступало уже время ягод. Культура, конечно, вещь хорошая, но надо помнить всегда, что живешь на земле, а это место беспокойное. Арабы изнежились, и еще во времена халифата предпочитали передавать военное дело в чужие руки. Такое всегда плохо кончается. Примеров тому много. Пока еще было мощное царство, это было не так заметно. А теперь царства стали маленькими, да и славян к концу XI века на рынках уже не было. Киевская Русь, стала довольно культурным государством и рабов больше не экспортировала. Христиане Северной Испании тоже были раздроблены, но они воевали сами, так что арабские эмиры часто нанимали для своих междоусобных войн бедных воинственных соседей или христиан Северной Испании, или берберов Северной Африки. Но в Северной Африке во второй половине XI века происходили важные события. Там сложилось при жизни одного поколения огромное царство, раскинувшееся от Сенегала до западного Алжира включительно. Оно вошло в историю как держава альморавидов. Это были суровые, фанатичные мусульмане-сунниты, готовые физически истреблять любых иноверцев. Они были знамениты тем, что у них с закрытыми лицами ходили не только женщины, но и мужчины. Такое сегодня встречается в Африке. Их предводитель, суровый старик Юсуф Ибн Ташфин, кажется, бравируя своей простотой, ездил на облезном верблюде, кутался в золотанный плащ, это же рассказывали и о знаменитом праведном халифе Амари I, личном друге Магомета. Он и просвещенные эмиры мусульманской Испании презирали друг друга. Но в 1085 году для арабской Испании грянул гром. Альфонс VI – король Леона и Кастилии, завоевал Толедо, одно из арабских княжеств. Мы еще будем говорить о Толедо. А пока что я хочу заметить две вещи. Во-первых, Альфонсо VI сегодня помнит в Толедо. Его именем многое названо. Во-вторых, ничего очень страшного с мусульманами в завоеванном Толедо не случилось. Христиане в Испании всегда были веротерпимы. Но с падением Толедо начинается цепь событий, которые привели к перевесу христиан на перенех. смерть перепуганные испанские эмиры решили обратиться за помощью к Юсуфу. Они понимали, что арабские фанатики, диковатые альморавиды, могут быть опасны и для них. Альмутамид, эмир Севильи, первый среди эмиров арабской Испании, кстати, прекрасный поэт, мрачно ответил своему сыну, который боялся прихода альморавидов, Все это истина, но я не хочу, чтобы потомство считало, что я был причиной захвата Андалусии неверными. И Юсуф со своим воинством был приглашен и переправлен в Испанию.